Глава 14. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Гунтер офицер Ливия Конченцо появился на вилле ещё до заката солнца. Анемичного вида человек этот, ниже среднего роста, предельно тощий, с запавшими бледно-серыми щеками, Да к тому же облаченный в такой же безликий бледно-серый костюм производил какое-то удручающее впечатление. Во всяком случае, он с куда большей естественностью смотрелся бы в эти минуты в палате городской больницы для неимущих или в туберкулезном диспансере, нежели в легионерском, то есть в древнеримском стиле, обставленном зале Центуриона». Умберто Сантароне встретил его дружески, как давнего знакомого. Они даже сугубо символически обнялись. Но как раз в это время Ливия обратил внимание на сидевшего за винным столиком незнакомого тучноватого господина с багровым скуластым лицом. Перебросившись ещё несколькими фразами, Сконченце Курьер теперь уже насторожен, взглянул вначале на германца, затем на корвет капитана, явно требуя объяснений. Он считал свою миссию слишком важной, чтобы не позаботиться о собственной безопасности, а главное о безопасности Валерио Баргезе. Когда же Умберто представил ему эсэс Барона, Унтер-офицер, лишь вызывающе передёрнул тощими плечиками и свои истину патрицианским достоинством объявил, причём с таким видом, словно бы самого фон Шмита в помещении не было. Не имею чести знать такого. Ни в школе боевых пловцов, ни в отряде Гамма он себя не проявлял. Он сухопутный германец, оберштурмбанфюрер СС, укоризненно объяснил Санторони. Человек Скорцни, Скорцни так Скорцни, продемонстрировал унтер-офицер полное пренебрежение к славе обер-диверсанта Рейха. К тому же не сам он лично. В том-то и дело, что мы хотим видеть в этих стенах лично его, Скорцни. Это же как следует понимать, что германцы тоже намерены принять участие в нашей операции, и вы уже смирились с этим? Мы по-прежнему остаёмся союзниками, напомнил ему Умберто, прекрасно понимая, всё, что услышит сейчас этот курьер, вскоре станет известно чёрному князю. Причём более доверительными союзниками, уточнил фон Шмидт. Нежели представляли в 41-м, так уж ложится наша фронтовая бубновая карта. В 41-м помолчи у соконченца. Чёрт бы его побрал, этот 41-й. О нём лучше не вспоминать. Уже хотя бы по тому не вспоминать. С улыбкой похлопал его по предплечью Сантороне, что именно в этом году тебя, дружище, выставили из военно-морского училища, буквально за 2 месяца до его окончания. Вашего гостя эти подробности интересовать не должны. Почему же? Господину барону не мешает знать, что вместо вожделенного офицерского чина командование одарило тебя погонами унтер-офицера. Нисколько не жалею об этом. Что что? А по королесить я любил. Хорошо ещё, что обошлось без военного суда. Однако в историю Италии, как вы помните, корвет капитан 41-й вошёл не только моим изгнанием из благородного курсантского семейства, К сожалению, не только. Не дожидаясь приглашения, онтер-офицер уселся в одно из двух свободных кресел, осмотрел на свет чистый бокал и по-свойски налил себе красного вина из стилизованного под старинную амфору кувшина. И хозяину виллы не оставалось ничего иного, как усесться напротив его. Итальяшки Мысленно поморщился фон Шмидт, как не раз морщился при встрече с итальяшками во время войны. Офицеры или не офицеры, но как вояки, и вообще все они великосветское дерьмо. Произнеся это про себя, барон столь же великосветски улыбнулся конченца. «Вам, лично вам, в последние дни приходилось встречаться с Баргези?» спросил он бывшего боевого пловца. Никак нет. Перед вами всего лишь заключительное звено эстафеты, у истока которой находится один из адвокатов князя, фамилии которого я решил не запоминать. Свидания с князем позволяют только адвокатам и его супруге. Кстати, это правда, что супруга князя из русских дворян. Общеизвестный факт. Дарья Алсуфьева, графиня. Кажется, из тех, из белых русских, бежавших в Европу во время Красного террора, объяснил Сантароне, заметив, что унтер-офицер явно не ожидал подобного вопроса. В своё время князь женился на ней, не получив разрешения короля, что в довоенной Италии считалось страшным проступком, после которого следовал арест. Однако чёрного князя это не остановило. Он венчался без согласия короля и бежал вместе со своей избранницей, чтобы какое-то время скрываться от родительского гнева и королевского суда. Примечание. Венчание с графиней Дарьей Алсуфьевой, с которой Боргезе познакомился на одном из балов, состоялось 30 сентября 1931 года. После чего князю в самом деле какое-то время вплоть до официального разрешения короля на эту женитьбу пришлось скрываться. Но и после королевского позволения он был наказан дисциплинарным армейским арестом. Конец примечание. Почти шекспировская история по нынешним временам, да, но по тем ещё и криминальная. Княся опасался, что монарх не позволит ему жениться на русской. Счастье Валерио, что он решился на этот брак за 10 лет до русской кампании, уклончиво ответил Санторони. В 41-м его уже судили бы, причём не королевским судом, а судом народа, точнее, судом дучи. Но и тогда, в 31-м году, От карающей руки закона его спасало только то, что офицеры отказывались арестовывать его или просто выдавать место укрытия. «История в самом деле романтическая, однако мы, господа, отвлеклись», холодно напомнил им о своем присутствии Ливио. «Я охотно присоединился бы к вашим воспоминаниям, если бы не время. Вы подготовили письмо?» обратился он к Сантороне. «Естественно». Корвет капитан извлёк из ящика старинной конторки запечатанный конверт и протянул его Гонцу. Хотите что-либо передать на словах, нечто такое, что нельзя доверить бумаге? В таком случае возникает вопрос, а какого уровня тайну можно вам доверить? поинтересовался фон Шмидт. Любого, причём не опасаюсь. Оберштурмбанфюрер Всё, что было необходимо, я сказал в письме, заверил унтера офицера, хозяин виллы, в том числе и то, что операцию Гнев Цезаря в одинаковой степени считаю и патриотичной, и безумной, тем не менее, готов принять участие в ней на любой стадии и в любом качестве. Внимательно выслушав его, Конченцо перевёл вопросительный взгляд на Борона. С текстом письма корвет капитана я не знаком, а потому считаю важным сообщить, что в ближайшее время об этой операции будет извещён Отто Скорцини. Я сделаю это лично и уверен, что обер диверсанта Рейха, бредовая идея Боргезе, заинтригует точно так же, как и меня. Бредовая идея, говорите? Вдруг расплылся в ухмылке Канченцлер. Я могу донести ваше мнение до Баргезе и даже кое-что добавить от себя, волежно взмахнул кистью руки фон Шмидт. Несомненно, бредовое, что однако не лишает её той авантюрной заманчивости, которая только и способна вызвать сейчас интерес у первого диверсанта рейха. Канченцеву хмыкнулса ещё раз, давая понять, что оценил этот логический зигзаг барона, и только тогда прямо спросил: "Следует полагать, что Скорцы не уже в Италии?" "Пока что нет, но очень скоро появится. Как совершенно недавно и неожиданно появлялся в Германии, Австрии или во Франции. Понимаю, он везде и нигде. Не в этом дело. Хотя в любую страну Скорцы не въезжает обычно под чужим именем, это всего лишь дань официальному приличию. Поскольку представителям властей хорошо известно, кто перед ними на самом деле, так что для нашего национал-социалистического движения важен сам факт, несмотря на неправедные приговоры Нюрнбергского трибунала и пафосные истерики коммунистов, один из наиболее известных ныне офицеров СС демонстративно появляется в любой из стран Европы, точнее там, где он пожелает.